Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Сергей Рахманинов Воспоминания Записанные Оскаром фон Ризиманом Предисловие В часе езды от Парижа вблизи Рамбуе, восхитительной летней резиденции президента Французской Республики, в лесах, которым вместе с друзьями наслаждается охотой на фазанов, находится маленькое предместье Клерфонтен. Оно славится множеством великолепных ландышей, привлекающих сюда в погожие весенние дни добрую половину парижан. Его окружает стена с высокими воротами. Чтобы они отворились, надо позвонить в звонок, которому по меньшей мере сто лет. Через чугунные узоры можно разглядеть угол скромного особнячка. Это павильон, загородный дом, где Рахманинов последние годы проводит лето. Лишь поднявшись на несколько ступенек, ведущих к двери фасада, обращенного в парк, вы поймете, почему своим летним прибежищем композитор выбрал именно Клер Фонтен. Перед домом раскинулся широкий газон, окруженный великолепными древними каштанами и липами, сквозь листву которых можно увидеть теннисный корт. И кажется, что прямая, как стрела-дорога, окаймленная зарослями бука и серебристыми березами, находится где-то бесконечно далеко отсюда. Вкрапленные в луга и величественные леса пруды оглашаются громким кваканием лягушек. «Этот хор я не променяю на самый великолепный соловьиный ансамбль», говорит Рахманинов. Кроме лягушек ничто не нарушает глубокой тишины. Ни одного звука из внешнего мира не доносится сюда из-за стены. Ничто не тревожит природного покоя. Именно здесь, в этом парке, на поляне среди деревьев, толпящихся у ворот, ведя постоянную изнурительную войну с полчищами комаров, я делал свои записи, Рахманинов прохаживался передо мной и рассказывал. В прекрасных простых фразах, которые тем не менее пульсировали силой, в словах, приобретающих особую наполненность от пронизывающих их эмоций, придающих зримость описанию, он поведал мне прихотливый ход своей жизни». Никогда прежде я не испытывал такого сожаления от того, что не владею русской стенографией. Боюсь, что неизбежны потери, связанные с вынужденным переводом на английский язык, который мешал мне отдать должное пластичной ясности и спокойной силе высказывания, свойственным рассказчику. Биографу не часто доводится черпать из такого поистине живого источника. В данном случае я с особой благодарностью отношусь к этой возможности поскольку она является единственной. Материал, который обычно находится в распоряжении биографов, я имею в виду письма, рукописи, газетные статьи и тому подобное, мне недоступен. Он остался в Советской России, и его использование исключено. Мне кажется, однако, что вряд ли есть основания расценивать как недостаток или потери абсолютную подлинность личного общения, не говоря уже о том, что отбор материала был полностью предоставлен герою повествования. В биографии ныне живущего человека встречаются факты, небезразличные для чувств других людей, и поэтому некоторые из них вполне могут быть опущены, и, как мне кажется, в таких случаях лучшим судьей может быть субъект повествования. Опущенные главы истории должны быть и, скорее всего, будут рассмотрены в исторической ретроспекции последующими биографами. Я надеюсь, что страницы настоящей книги когда-нибудь существенно обогатятся. Вместе с тем, представленный здесь материал не нуждается в проверке и, следовательно, может составить основу любой позднейшей биографии Рахманинова. Почему, чтобы рассказать историю своей жизни, Рахманинов выбрал именно меня? Подходил ли я больше, чем другие, для этой цели? У меня были некоторые преимущества, и они, конечно, сыграли свою роль, в том, что Рахманинов охотно откликнулся на мое предложение. Моя жизнь, немалая часть ее, текла параллельно с жизнью Рахманинова, и первый взлет его композиторской и исполнительской славы произошел на моих глазах. С 1899 по 1917 год я присутствовал на каждом из длинной серии триумфов, сопровождавших первое исполнение его произведений в Большом театре и в концертных залах Москвы. В 1899 году я поступил в Московский университет, и вскоре мы с Рахманиновым встретились в доме нашего общего друга – княжные Александр Ливин. После окончания курса я остался в Москве, и путь к простому, выкрашенному в желтую краску особняку позади Страстного монастыря на Страстном бульваре стал для меня привычным. Самое яркое воспоминание, связанное с моей дирижерской деятельностью – Это вечер, на котором Рахманинов во второй раз играл свой третий фортепианный концерт. Мы встречались не только в Москве. Когда Рахманинов был в Дрездене, я находился в Лейпциге, где учился под руководством Хуга Риммана и Артура Никиша. Всякий раз, когда в Гевантхаузе ожидался выдающийся концерт, Рахманинов приезжал в Лейпциг. А если что-нибудь замечательное собиралось предложить «Дрезденская придворная опера», он звал меня в Дрезден. Я был обладателем постоянного приглашения на спектакли «Мейстер Зингеров» с оркестром под управлением Эрнста фон Шуха. Каждый раз меня извещали о дате представления открытками. Во время визитов в город на Эльбе мне выпало счастье присутствовать при истинном рождении клавиров произведений, которые были там созданы. Таких, как «Вторая симфония», «Первая фортепианная соната», «Симфоническая поэма «Остров мертвых», «Романсы опуса 26». Когда в мае 1907 года я в сопровождении друзей отправился на первый русский сезон в Париже, первым, кого я увидел, сидя в вагоне Северного экспресса, к которому присоединили наш магдебургский, оказался Рахманинов. Покинув Россию, я в 1922 году поселился в Германии. Композитор по случайности оказался в Дрездене, где я навестил его. Потом я стал частым гостем Рахманинова во Франции. Теперь мы соседствуем на берегу озера Люцерн в Швейцарии. Всех московских и петербургских музыкантов, которых я упоминаю в этой книге, я знал лично и часто встречал, что, естественно, помогает мне в работе. Наконец, мне удалось избежать опасности превратить книгу о Рахманинове в мемуары о себе. Работая над биографией Рахманинова, я нередко с досадой обнаруживал, что иные даты премьер и других событий например, начало работы над сочинением и окончание его, не помним ни я, ни Рахманинов. Нас спас счастливый случай. В России была опубликована небольшая брошюра Беляева «Рахманинов». Она попала в руки композитора. Замечательная особенность этой небольшой книжки состоит в том, что она содержит точный указатель рахманиновских произведений со всеми датами начала работы и ее завершения, обозначенных на всех рукописях композитора. Видимо, в доме Рахманинова побывали представители каких-то советских организаций и нашли рукописи, которые композитор, покидая Россию, бросил в оставленном доме. Их существование сделалось известным публике благодаря вышеупомянутому Беляеву. В брошюре указаны и даты первого исполнения сочинений Рахманинова. Это единственный источник, из которого я черпаю сведения для этой книги. Ее выходу существенно помогла дружеская и самоотверженная помощь миссис Фриды Крамер из Кастанинбаума в Швейцарии. Считаю приятным долгом выразить ей свою признательность. Приношу благодарность также своячнице-композитора мадмуазель Софи Сатиной, которая поведала мне многочисленные детали семейной жизни, забавные случаи, а также показала фотографии, которые ей удалось захватить при бегстве из России. Я должен также принести благодарность миссис Лили Дидерикс фон Вагау и господам Дюркоп из Гамбурга, любезно предоставившим мне фотографии Рахманинова и его семьи. Я признателен русским музыкальным издателям в Париже и господам Брейдкопф и Хертель за их готовность предоставить мое распоряжение сочинения. И напоследок, но отнюдь не в последнюю очередь, спасибо мистеру Феликсу Айлмеру из Лондона, чья помощь оказалась неоценимой, При выпуске английского издания этой книги, если мой труд встретит желание бесчисленных поклонников и друзей композитора более полно осветить музыкальный путь и становление Рахманинова как художника, он может быть дополнен. Любые сведения, касающиеся музыкальной жизни Москвы конца XIX века, центральной фигурой которой был Сергей Рахманинов, оказались бы, конечно, чрезвычайно полезными. Оскар фон Риземан Сент-Никлаузен, близ Люцерна, осень 1933 года. Дорогой господин Риземан, я прочитал рукопись вашей книги, мне хочется поблагодарить вас за чуткое понимание, с которым вы передали наши задушевные беседы в Клерфонтене. Если вы и переоценили значение некоторых из моих скромных достижений, то уверен, что целиком обязан этим нашей долгой и тесной дружбе. Верьте, искренне ваш. Сергей Рахманинов двадцать июля тысяча девятьсот тридцать третьего года.